Анализ скорости. Как говорилось в пятой главе, мы проанализировали 115 ситуаций, когда время имело значение, и постарались сравнить, с какой скоростью компании из группы десятикратников и из контрольной группы распознавали ситуации, обдумывали их, принимали решения и действовали. Мы определили неравноценные моменты как события, в которых есть признаки того, что условия изменились и меняется характер риска. Классификация неравноценных моментов. Все компании. Аспекты. Скорость. Характеристика. Медленная. Медленная скорость события разворачивается в длительном отрезке времени, обычно от 1 года до 3 лет. 30%. Быстро. 70%. Аспекты. Характер момента. 14 моментов остались не классифицированы. Характеристика. Угроза. 79%. Возможность. 21%. Аспекты. Очевидность реакции. Очевидность. Достаточно ясно, какой должна быть реакция компании. Нет необходимости в долгом размышлении. Характеристика. Ясная — 42%, неясная — 58%. Аспекты. Результат. 13 событий с неоднозначным исходом. Характеристика. Хороший — 68%, плохой — 32%. N составляет 115 моментов. Первое открытие. Раннее распознавание неравноценного момента чаще приводит к хорошему исходу. Достаточное доказательство. 71 процент хороших исходов наступил после раннего распознавания момента или в 28 процентах раннего распознавания исход был все же плохим время распознавания неравноценного момента и исход все компании момент распознавания ранний компания распознала предвестия формирования неравноценного момента хороший исход 71 процент плохой исход двадцать восемь процентов момент распознавания поздний Хороший исход – 13%, плохой исход – 66%. N составляет 101 момент. Исключены случаи с недостаточной информацией. Примечание. Исключена категория среднее по времени распознавания. 100% составляет сумму раннего, среднего и позднего распознавания. Второе открытие. Преимущество быстрого решения зависит от скорости событий. Достаточно убедительные доказательства. В целом быстрое решение – коррелирует с удачным исходом, и особенно это заметно в случае быстрого развития самих событий. Но если события развивались медленно, 61% случаев с хорошим исходом наступил при медленной или средней скорости принятия решения. Иными словами, для хорошего исхода не всегда необходимо быстро принимать решения. Немалое количество благих решений были приняты не в терапях, поскольку характер событий это допускал. Это и подразумевает подход действовать быстро, когда надо, медленно, когда можно. Скорость принятия решения и результат. Все компании. Все наблюдения. N равняется 98. Скорость принятия решения. Медленная, средняя. Хороший исход. 35%. Быстрое, Как только ситуация была распознана, решение было принято безотлагательно. 65%. Скорость события. Быстро развивающееся событие. N равняется 69% скорость принятия решения медленная средняя хороший исход 25 процентов быстрая 75 процентов скорость события медленно развивающиеся события n равняется 29 скорость принятия решения Медленная средняя хороший исход 61 процент быстрая 39 процентов n равняется 98 исключены события относительно которых недостает информации третье открытие обдуманное решение коррелирует с хорошим исходом Достаточное доказательство. Мы называем решение обдуманным, если факты свидетельствуют, что лидеры компании отступили на шаг, включили общий план и глубоко продумали суть происходящего. Напротив реактивным мы называем решение, в котором отсутствует глубокая продуманность. В этих ситуациях руководство компании либо следовало привычным курсам, либо принимало импульсивные решения. Обдуманный и реактивный подход и их результаты. Все компании. Тип решения — обдуманное, хороший исход — 63%, плохой исход — 3%. Тип решения — реактивное, хороший исход — 37%, плохой исход — 97%. N равняется 100, исключены события, относительно которых достает информации. Четвертое открытие. Преимущество быстрого решения зависит от скорости самого события, убедительное доказательства. В целом, быстрая реакция чаще дает хороший результат особенно когда быстро развиваются сами события. 81% хороших исходов наступил в результате быстрых действий. Для медленно развивающихся событий картина не столь однозначная. К хорошим результатам приводится скорая и средняя или медленная реакция. Скорость исполнения решения и результат. Все компании. Все наблюдения. n равняется 65. Скорость исполнения. Медленная средняя в процентах. Хороший результат 27%. Скорость исполнения быстрая – как только решение принималось, лидеры быстро приводили его в исполнение, в процентах. Хороший результат – 73 процента. Быстро развивающееся событие n равняется 46. Скорость исполнения медленная средняя. хороший результат – 19 процентов. Скорость исполнения быстрая, хороший результат – 81 процент. Медленно развивающееся событие, n равняется 19. Скорость исполнения медленная средняя. Хороший результат 50%. Скорость исполнения быстрая. Хороший результат 50%. n равняется 65. Включено меньше наблюдений, поскольку в ряде случаев компании ничего не меняли, то есть отсутствовало исполнение решения. Пятое открытие. В группе десятикратников принципы из открытий с первого по четвертый соблюдается последовательнее, чем в контрольной группе. Достаточное доказательство. Время распознавания. Компании из группы десятикратников чаще распознают неравноценный момент заранее в 68% случаев против 42% в контрольной группе. Скорость решения. В целом, компании из группы десятикратников принимают быстрые решения в большем количестве случаев, 57%, чем компании из контрольной группы. Однако они также умеют соотносить скорость принятия решений со скоростью развития событий. Для быстро развивающихся событий процент быстрых решений подскакивает до 71%, в контрольной группе опускается до 52%. Если событие развивается медленно, то компании из группы десятикратников реагируют быстро лишь в 25% случаев, 31% в контрольной группе. Обдуманность, а не реактивность. Компании из группы десятикратников чаще действуют обдуманно, а не реактивно, в 68% случаев, чем компании из контрольной группы, всего 14%. Скорость исполнения. В целом компании из группы десятикратников осуществляют быстрое решение не чаще, чем контрольная группа. 66% случаев против 63. Зато они гораздо точнее соотносят скорость осуществления решения со скоростью развития событий. При быстром развитии событий быстрое осуществление достигают 76% на фоне 62% у контрольной группы. А если события развиваются медленно, то компании из группы десятикратников действуют быстро лишь в 40% случаев. Контрольная группа в 67% случаев. В результате компании из группы десятикратников чаще добиваются благополучного исхода неравноценного момента – 89%, чем компании из контрольной группы – 40%. Типы поведения при принятии решения, свойственные группе десятикратников и контрольной группе в неравноценные моменты. Аспекты неравноценного момента. Время распознавания, раннее распознавание. Группа десятикратников. N равняется 57. 68 процентов. Контрольная группа n равняется 45, 42 процента. Скорость принятия решения. Быстрое решение. Группы десятикратников 57 процентов, контрольная группа 45 процентов. Быстрое решение при быстром развитии событий. Группы десятикратников 71 процент, контрольная группа 52 процента. Быстрое решение при медленном развитии событий. Группы десятикратников 25 процентов, контрольная группа 31 Обдуманное, реактивное решение. Обдуманное решение. Группы десятикратников 68%, контрольная группа 14%. Скорость выполнения решения. Быстрое выполнение. Группы десятикратников 66%, контрольная группа 63%. Быстрое выполнение при быстром развитии событий. Группа десятикратников 76%, контрольная группа 62%. Быстрое выполнение при медленном развитии событий. Группа десятикратников 40%, контрольная группа 67%. N составляет 102 момента. Исключены события, относительно которых недостает информации. Примечание. Рассматриваются равные периоды для группы десятикратников и для контрольной группы. 100% составляют все наблюдения в этой категории для группы десятикратников или, соответственно, для контрольной группы.